Шарль Арее вернулся домой. Он чувствовал себя умиротворенным и получал от этого удовольствие, поскольку знал, что это состояние долго не продлится. Беседы с Адембергом приносили ему душевный покой. Он даже не понимал, почему. Между тем, Шарль отметил, что вот уже два дня он никому не предлагает помочь перейти дорогу. Ему даже не стоило особых усилий откровенно говорить с комиссаром о Клеманс, о Матильде, о множестве разных вещей, и он не торопился уйти. Аденберг ему тоже кое-что рассказывал, кое-что свое и далеко не всегда понятное, иногда легкомысленное, а иногда серьезное, хотя Шарль потом не мог с уверенностью утверждать, что легкомысленное не было на самом деле серьезным. У Адамберга не разберешь мудрость младенцев, философия стариков. Он так и сказал Матильде в ресторане. Он никогда не обманывался насчет того, что скрывалось за мягким голосом комиссара. А теперь настала очередь комиссара спрашивать у рее, что скрывают его жуткие глаза. Адамберг внимательно слушал то, о чем рассказал ему рее. О гуля в ушах незрячего человека, о болезненно обостренном восприятии в кольце полной темноты, о способности ориентироваться во мраке. Когда Шарль прерывался, Адамберг его просил «Продолжайте, рее. я вас очень внимательно слушаю». Шарлю пришло в голову, что, будь он женщиной, то, скорее всего, влюбился бы в Адамберга, хотя и осознавал бы, насколько тщетны попытки удержать его. Комиссар принадлежал к тому типу людей, к которым, скорее всего, лучше не приближаться или сразу смириться с тем, что такого человека невозможно схватить и не отпускать. Да, пожалуй, что так. Однако Шарль был мужчиной и дорожил этим. Кроме того, Адамберг утверждал, что Шарль красивый мужчина, Итак, Шарль, поскольку он был мужчиной, решил, что ему было бы гораздо приятнее полюбить Матильду, поскольку он мужчина. Но разве Матильда не рвалась к морю, чтобы раствориться в его глубинах? Разве она не старалась отгородиться от земных страданий? Что произошло с Матильдой? Никто этого не знал. Почему Матильда любила эту проклятую воду? Может попробовать поймать Матильду? Шарль боялся, что она выскользнет у него из рук, как русалка. Не заходя к себе, он сразу поднялся к ней, в морского петуха. Он нащупал кнопку звонка и нажал на нее два раза подряд. «У тебя что-нибудь случилось?» — спросила Матильда, открыв дверь. «Может, у тебя есть новости о землеройке?» «А они у меня должны быть?» «Ты же несколько раз встречался с Адамбергом, так?» «Я ему недавно звонила. Похоже, завтра у него будут новости о Клеманс». «Почему тебя настолько интересует Клеманс?» «Потому что ее нашла я». «Это моя землеройка. Нет, это она тебя нашла. Почему ты плакала, Матильда? Разве я плакала? Ну да, чуть-чуть. Как ты узнал? У тебя голос мокрый. Я отлично это слышу». «Не бери в голову. Просто один человек, которого я обожаю, собирается завтра уезжать. Тут поневоле заплачешь. Мне можно узнать, какое у тебя лицо?» — спросил Шарль, протягивая к ней руки. «Как ты собираешься это сделать? Вот так. Сейчас увидишь». Шарль вытянул пальцы, дотронулся до лица Матильды и прошелся по нему легкими осторожными движениями, как пианист по клавишам. Вид у него был сосредоточенный. На самом деле он хорошо знал, какое лицо у Матильды. Возможно, оно немного изменилось с тех пор, когда она читала лекции в университете, и он видел ее, но хотел прикоснуться.